Глава пятая. Соседка произвела на меня совершенно ужасное впечатление. С ней что-то было не так, и я не могла понять, что именно. Может быть, холод, которым от нее веет, или слишком колючий взгляд. У стариков и не бывает такого взгляда, и глаза обычно теплые, в них читается мудрость прожитых лет и полное смирение с неизбежным концом жизни. Я попыталась работать. Устроилась в спальне, разложила на кровати чистые белые листы бумаги, найденные в кабинете, наточила карандаши. Нужно будет поискать в доме перо и чернила или купить. Должны же в этом городке быть магазины. Жаль, что нет карты. Так можно было бы сразу выяснить, где здесь продаются продукты и товары первой необходимости. Все имелось в доме. Организация «Волк и Заяц» постаралась но некоторых мелочей, вроде штучек для женской гигиены или канцелярии, не нашлось. Так или иначе, выходить сегодня на улицу не хотелось, так что пришлось писать карандашом. Я посмотрела на листок, полистала свои заметки, подумала, поразмыслила, с чего начать, занесла карандаш над бумагой и даже нацарапала пару слов. Однако ничего не получалось, вдохновение исчезло и возвращаться не собиралось. К тому же меня не оставляло ощущение мороза по коже. Что-то зловещее, неприятное, скребущее осело в глубине души и постоянно напоминало о себе. Просидев еще полчаса и так и не выжав из себя ни строчки, я решила спуститься на кухню и сделать чаю. Желания выходить из комнаты тоже не было. Я знала, что могу встретить Рета в любую минуту. Взгляд упал на почтовую шкатулку. Надо же, а я о ней совсем забыла хотя с нетерпением ждала ответ. Тирл обещал, что не станет задерживаться с ответами, однако, откинув крышку, я уставилась в пустоту. Мое письмо ушло в организацию, а вот обратного я не дождалась. Руки сжали почтовик, и острые деревянные уголки впились в тонкую кожу. И вот так всегда. Почему неприятности обязательно должны приходить все вместе? Я покинула спальню с полной уверенностью, что как только встречу Рета, то улыбнусь ему. Сухо, исключительно из вежливости, но, услышав за поворотом шаги, метнулась в противоположном направлении. Дневной свет с трудом пробивался сквозь сухие прутья плюща, затянувшие окна, но света все равно хватило, чтобы в конце коридора заметить ответвление, которое я не видела в первый день приезда. Не думая, нырнула в обнаруженный проход и осмотрелась. Этот коридор был уже темнее, теснее. На полу лежал тусклый, выцветший ковер, который явно принесли сюда, когда он отработал свое, в более оживленной комнате. Видимо, проход предназначался для прислуги. Судя по внешнему виду здания, строился дом в те времена, когда не только королевские особы, но и просто зажиточные граждане не мыслили своей жизни без толпы горничных, лакеев и кухарок. Любовь к старинной архитектуре позволило мне ненадолго забыться. Из головы вылетели все мысли о больной старушке Флим, о красавчике Ретти, гаденыши Ретти, но все равно красавчики. Идея написать статью о городе мгновенно переросла в нечто большее. Ведь можно не ограничиваться рассказом о жителях, а захватить и дом. Но кому, кроме меня, это будет интересно? Да и неважно. Меня все равно уже наверняка уволили. А когда найду работу в новом журнале, то мне могут и не дать колонку. Напишу статью для себя, на память. Кроме того, пока исследую каждый уголок, то реже буду видеться с Ретом. Как ни посмотри, сплошные плюсы. Так что, забыв о чае, я устремилась вперёд. Коридор действительно ввёл в помещение для прислуги. Добравшись до конца, я уткнулась в массивную дубовую дверь, обшитую металлическими пластинами. Отодвинула засов, силой потянула за ручку, и дверь отворилась, душераздирающая проскрежетав по доскам. За ней обнаружилось просторное помещение с низким потолком. Полотна паутины свисали до самого пола, и только силой воли я убедила себя в отсутствии здесь пауков. Насекомых я не боялась, нет, недолюбливала, скажем так. Из гостиной, а это наверняка была гостиная для отдыха слуг, вело еще две двери. За одной оказалась лестница, спирально убегающая вверх и вниз. Я постояла на лестничной площадке разглядывая каменные ступени и покосившиеся перила. Окна здесь не предусматривались, и темнота скрывала детали. В следующем коридоре множество дверей выстроилось в ряд. Промежутки между ними были совсем крошечными. Спальни для слуг не могли похвастаться такими размерами, как у той, что досталось мне. Я подергала за ручки, но двери не поддались. А, впрочем, сегодня я уже ничему не удивляюсь. Может, статься и так, что если я все-таки сумею открыть хоть одну из этих дверей, то попаду в комнату, похожую на жилище Флим. Может, там даже найдется какая-нибудь пожилая горничная, которой не успели сказать, что она отправлена на пенсию. Может, она так и сидит там, у погасшего камина, ожидая, когда давно умершая хозяйка позовет ее. По коже снова побежала дрожь. Как же все-таки меня впечатлила немощная старушка, ее неухоженный, если не сказать «заброшенный дом», и в голову лезут кошмары. А может, переквалифицироваться из журналистов-писателя? Все равно журналистика меня ни к чему не привела. Напишу мистическую историю о прошлых веках и о готическом замке, в котором хозяева соседствуют с призраками. Прославлюсь. Может быть, даже денег заработаю. Я мысленно посмеялась над собой. Покорение литературных вершин подождет. Нужно все-таки осмотреть дом как следует и поискать ключи от комнат прислуги. Должны же они где-то быть. Дверь закрывать не стала, чтобы на ступеньке попадало хоть немного света. Осторожно держалась за стену, лишний раз боясь прикасаться к ненадежным перилам, и двинулась наверх. Если пойти вниз, то, скорее всего, попаду в кухню или подвал. А вот наверх... Любопытно, что же там? Чердак, заваленный старинным хламом? Драгоценности? Сундуки с золотом? Личные дневники, газеты, записи. Я не теряла надежды отыскать хоть что-то интересное. Следующая лестничная площадка тонула в кромешной темноте. Я пошарила по стенам, и пальцы наткнулись на дверную ручку. Дернула ее с нажимом, и площадку залил в дневной свет. Просторное помещение, поделенное на несколько комнат, оказалось частично разрушено. Стена, что слева, давно обвалилась. Справа каменная кладка держалась скорее по инерции. Пыльное, тусклое окно в ней не меньше полувека не видело тряпки и ведра с мыльной водой, оно почти не пропускало свет. В углах что-то непривычно скреблось и попискивало. Я догадывалась, кто устроился здесь с комфортом, однако сейчас не время думать о крысах, тем более я никогда их не боялась. Вдоль стен громоздились рассохшиеся сундуки, шкафы с отвалившимися дверцами, Кресла и диваны без сидений или с продавленными подушками. Из некоторых торчали ржавые пружины. На одной из тумбочек красовалось старинное радио. Я повернула ручку, и прибор разразился зловещим шипением. Поискала работающие каналы, но так и не поймала ни одной радиостанции. Оставила радио разлагаться дальше и дернула створку единственного выжившего окна. Взору открылся вид на уютную улочку. Дома, затянутые диким виноградом и плющом, тонули в золотой листве деревьев. Аккуратная брусчатая дорога, камешек к камешку, изгибалась змейкой, убегая вдаль. Отсюда просматривалась подъездная дорожка к черному входу, заросший фонтан и неухоженные клумбы. У самой двери вдруг мелькнуло что-то темное и остановилось в тени. Я навалилась на подоконник и высунулась наполовину. Фигура исчезла, будто ее там и не было. Мозг почти не уловил хруст, но я бы и не успела среагировать. Пол жалобно заныл, под ногами мгновенно исчезла твердая поверхность, и я, потеряв равновесие, с воплем полетела вниз в облаке пыли и обломках трухлявого дерева. Спасло меня то, что над черным входом обильно разросся дикий виноград. Его побеги затормозили падение, так что я не расшиблась в лепешку а всего лишь плюхнулась рядом с крыльцом кулем. Ногу прострелила резкая боль. Со стоном я скрутилась, схватившись за лодыжку. Нет, этот день не мог стать еще ужаснее. Ада! Изумленный голос Рета прозвучал прямо надо мной. Я ошиблась. Этот день определенно мог стать хуже. Тихо, хныча от боли, принялась растирать ногу. Плечи обхватили сильные руки, заставляя меня выпрямиться. Я вскинула голову. Рет склонился надо мной, одетый в тёмное пальто. Загадочная тень, за которой я рухнула вниз, оказалась рэтом Я снова пострадала из-за него. Ни Не о чему удивляться. В воздухе лениво пикировали алые виноградные листья, которые я сбила, пока летела вниз, обрывая побеги. — Как ты? — спросил Рет озабоченно. — Скорее, просто из вежливости. — Всё прекрасно. Спасибо. — буркнула я. — Гуляю на свежем воздухе. В доме слишком душно. Ред устало вздохнул. На какое-то мгновение мне показалось, что он смотрит почти влюблённо. Злорадствует, наверное. Доволен, что я снова валяюсь у него в ногах, пусть даже на этот раз ни о чём и не умоляю. «Действительно, прекрасный день для прогулок», — произнёс он задумчиво. «Поэтому мы с тобой сейчас прогуляемся к врачу». «Ничего подобного», — возмутилась я. «Со мной всё отлично». «Можешь идти, куда шел». Злость придала сил. Даже боль как будто стала слабее. Я вскочила на ноги и тут же чуть не грохнулась снова. Боль острыми клыками впилась в лодыжку, и я, не сдержавшись, взвизгнула. Ред подхватил меня на руки. На долю секунды я замерла. Со стоном вдохнула его запах. Мята. Он все еще пользуется мятным одеколоном. «Отпусти», — попросила я твердо. — Ада, будь благоразумна. Хорошо, если лодыжка вывихнута, но вдруг перелом. Я могу отпустить тебя, оставить здесь. Надолго ли? В одном платье ты замерзнешь, простудишься и заразишь меня. считаю что я беспокоюсь о себе. Ну да, не обо мне же. Я не собиралась соглашаться с его доводами. Даже открыла было рот, чтобы высказать все, что думаю. Но за забором раздались шаги. Лед, лед, проклятый лед. — промотал женский голос. Я прикусила язык. Перед жителями городка нам полагалось изображать о любящих мужа и жену, поэтому молчала, пока Рэд выносил меня в дом и устраивал на диване в холле. Потом он ушел и вернулся спустя несколько минут с картой. Его-то карта, конечно, не улетела еще в первый день. Я украдкой щупала ногу, лодыжка отекла и ныла. Пульсирующая боль была такой сильной, что приходилось встискивать зубы, чтобы не разреветься. Плакать нельзя, только не при рейте. В попытках отвлечься смотрела в окно. По дороге вдоль дома брела растрепанная девушка в летнем платье, слишком холодном для осеннего дня. Она обнимала себя руками, дрожала. И даже отсюда было видно, что ее волосы висят мокрыми сосульками. Наверное, поссорилась с мужем и выбежала в чем была. Бедолага. «Ни у одной меня семейные проблемы». «Так, доктор живет совсем недалеко», сказал Ред, засовывая карту во внутренний карман пальто. «И прекрати, пожалуйста, спорить». Он подхватил меня за руки, а я не стала указывать ему на то, что вообще-то я молчу последние несколько минут. Дом доктора действительно находился неподалеку. Его окружал разросшийся сад. Я уже даже начала привыкать к тому, что местные жители предпочитают огромные неухоженные дворы. Тропинка, ведущая к входу, еще как-то сопротивлялась натиску природы. По ее широким плитам можно было без труда пройти. Ред ногой толкнул дверь, которая, конечно же, поддалась с трудом. Видимо, тугие двери, вросшие в проемы. Еще одна местная архитектурная особенность. Помещение, в которое мы попали, не отличалось стерильностью. Жаловаться на грязь в кабинете врача было некому. Да и смысл. Жители Кавентера, похоже, не любили наводить порядок. На плечах доктора болтался серый халат с медицинской эмблемой. Когда-то он был белым, я уверена. На голове покосившаяся сидела специальная шапочка, но в остальном доктор совсем не внушал доверия. «Проходите в смотровую!» Его речь была неуверенной, а язык заплетался. Мужчина даже пошатывался, как пьяный. Но когда Ред проносил меня мимо него, я не почувствовала запах алкоголя. Ладно, может, у человека просто проблемы с координацией. Может, у него был инсульт или что-нибудь подобное. Зачем сразу видеть в людях худшее? Причина, по которой я с некоторых пор предпочитала сразу видеть худшее, аккуратно сгрузила меня на пыльную кушетку. Я осмотрелась, кривясь. Бедненько здесь. Интересно, доктор вообще имеет понятие о гигиене, чистоте и дезинфекции? Какая там дезинфекция? Мало того, что на всех видимых поверхностях лежала пыль, а под кушеткой от сквозняка перекатывались целые пушистые комья, так еще и склянки с лекарствами и капельницы покрывал слой грязи, как будто они простояли под открытым небом не меньше пары лет. В шкафчиках почти не было лекарств. Из стеклянного стеллажа для таблеток выглядывало всего несколько упаковок, да и те казались такими старыми, что я бы не рискнула ими лечиться. — люис донесся из прихожей хриплый голос почти умирающего человека. По тону было очень похоже, что так оно и есть. «Помоги!» «Да сколько же можно?» — проворчал доктор. Он не заикался, нет. Его язык именно заплетался. «Какие жалобы?» Вопрос был адресован мне. Я неуверенно покосилась на дверь, за которой доносился стон. «Наверное, лучше сначала помочь другому пациенту», — предположила я. «Кажется, ему хуже, чем мне». — Ему не хуже, — ответил доктор. — Это Герберт. Он постоянно сюда ходит, как на работу, жалуется на боль. Видать, хочет, чтобы я ему спирт выписал, так что подождет. Так по какой причине вы здесь? Я упала с высоты второго этажа, ну, примерно. Подвернула ногу, по-моему. — Льюис, — так его назвал Герберт, — принялся ощупывать мою лодыжку. Его руки оказались на удивление осторожными. Несмотря на то, что пошатывался, а его синюшное, опухшее лицо не внушало доверия, действовало он аккуратно и профессионально. Не зря говорят, что мастерство не пропьешь. — Просто вывих. Сейчас будет немного больно, предупредил он и надавил на точку чуть выше косточки. С тихим хрустом боль прошила меня от пяток до самой макушки. Крик я сдержала но с губ сорвался тихий всхлип. — Теперь нужно плотно забинтовать на несколько дней. Льюис извлек из шкафчика бинт и разорвал упаковку. Я с подозрением присмотрелась, но бинт нареканий не вызвал. Хлипкое плетение белоснежных нитей оказалось чистым. Я терпеливо позволила перебиндовать пострадавшую лодыжку. — Помоги! — снова донеслось из прихожей. «Да что с ним такое?» не удержалась я от вопроса. «Хронические боли?» «Старческий маразм!» пробурчал Льюис в ответ. Я оттолкнула руку рета стремящегося мне непременно помочь, и встала, опираясь на тумбочку. Мне даже удалось проскакать на здоровой ноге от кушетки до двери. Но Рэд снова подхватил меня, лишив даже шанса добраться до дома самостоятельно. Я прошипела тихое ругательство. Мимо нас прошаркал Герберт. Он еле волочил ноги, горбился, прижимая обе руки к груди. «Помоги! Льюис!» Я нахмурилась, внимательно осматривая его с головы до ног. Когда я встретила Герберта впервые два дня назад, он выглядел вполне себе здоровым, но старость, она такая, никогда не знаешь, в какой момент напомнит о себе. «Трикс проткнул меня вилами!» «В каком году это было?» — рявкнул Льюис. Иди проспись. Герберт, черт бы тебя побрал. Клянусь, еще раз придешь, повторю то, что сделал с тобой Тетерикс. Я отогнала мысль о том, что проспаться, кажется, не помешало бы им обоим. На обратном пути мы с Рэтом молчали. Меня одновременно и манила, и пугала перспектива того, что Рэт заговорит со мной. Хотелось обсудить увиденное. всю эту заваруху, нищету и грязь. И в то же время я за себя не ручалась. Могла нагрубить, а может даже вцепиться ему в лицо, если бы он посмел пристать ко мне с разговорами. Так что я молчала. Да и Ред за всю дорогу не произнес ни слова, но... У ворот нашего дома стояла та девушка с мокрыми волосами. Она тряслась от холода, да и неудивительно. Ветер сегодня был ледяным, а утром в воздухе пролетали колючие снежинки.